Глава 17 Едва мы сунулись в пещеру, где недавно отбивались от червей, как в конце этого тоннеля показался здоровенный червь, примерно такой, какой прибил Цернун своими корнями. Он занимал своим телом весь проход и спешил к нам. Рара его не видела, но насторожилась, услышав гулкий грохот вдалеке. «Бежим!» — крикнул я, хватая ее за руку. «На взрыв! Гриб!» — выбросила она на ходу. «Знаю, но нас сожрут сейчас к хуям!» «Игорь!» Призрак, почти добежавший до пещеры с кристаллом, увидел нас и замер в нерешительности. А когда из тоннеля сзади нас вырвался здоровенный червь, способный проглотить всех троих, Игорь все осознал и рванул ко входу. Мы побежали к нему, надеюсь что Грибок выберет себе жертву покрупнее и враги друг друга уничтожат. Но все по-прежнему бежали к нам, не замечая больше никого. Игорь положил свои ладони нам на плечи, и мы перенеслись в мир духов, как в прошлый раз. Но все по-прежнему бежали к нам. Жуткие духи проявились вокруг нас, но некогда было на них любоваться. Грибок, растерявшись от потери цели, наконец заметил гигантского червя и решил не связываться с ним. Он рванул в пещеру, куда мы и хотели его заманить. Червь пополз за ним. А значит, пора сваливать. Мы бежали, как за последним гандоном в выпускной вечер, обгоняя друг друга. Правда, не знаю, зачем Рару бежать за ним. Но это уже ее дело. Едва мы скрылись в тоннеле, как раздался двойной взрыв. Первый потише, так взрывались черные грибочки перед смертью. Этот звук я хорошо запомнил. Второй гораздо громче. А значит, наш план удался. Хоть и немного иначе, чем планировалось. Мы как раз вышли из призрачного мира, когда взрывная волна вырвалась из небольшой пещерки. Благо, до нас она не добралась, но послышался грохот вверху. Похоже, Цернун обрел свободу. Теперь остается только надеяться, что божество сдержит свое обещание. Ну и что ангелы его не убьют. Грохот был не только вверху, но и повсюду, вокруг нас. Подземные тоннели начали рушиться, как и тот, в котором скрывались мы. «Ты куда?» Выкрикнул я Игорю, рванулшему к эпицентру взрыва. Ответа я не услышал, но догадался и сам. Он пошел искать ядро Кахарта. Я же с Рару искали место, где можно укрыться от камнепада. Правда, девушка ни черта не видела, но ей это и не нужно было. Она просто вцепилась в меня и шагала за мной во все стороны. Проход отстойнику где мы купались с червями, заварила прямо перед нами. Я побежал в обратную сторону, но и второй выход из тоннеля обрушился. Мы оказались в ловушке. «Пиздец!» — сказал Рару. «Именно», — согласился я. «Ага», — выдохнул Игорь, появившись возле нас, опираясь на стену. «Ты все-таки живой? Нашел кристалл?» «Нашел, ага». Он протянул мне белый светящийся кристалл. Его можно использовать как светильник. Жаль, что предыдущий пришлось отдать цернуну «Я не смогу вас повторно перенести, чтобы выбраться отсюда, ага», — сказал Игорь. «Может, наш друг нас перенесет?» — сказал я, глядя вверх. «Но, похоже, это так не работает». «Или он сейчас занят разборками с ангелами, или уже забыл о нас и не собирается помогать». «Не думаю, ага». «То, что ты не думаешь, это я и так знаю». «Кто бы говорил, прыгнул в закрывающийся портал, а ты не подумал, что он может закрыться, прежде чем ты попадешь в нужное место, ага». «А что мне было делать? Оставаться наблюдать за Баалом и яфа переростком». «А нефиг было будить этого Баала и Яфе отдавать свою кровь, ага». «А нефиг было черным помогать». «Ты сам им помогал!» «Ребята!» — прервала наш спор Рару. Мы обернулись к ней, и она указала пальцем в груду камней, закрывавших вход. Из них пробивались тонкие плетущиеся растения. «Но либо весна пришла, либо наш спаситель объявился», — пробурчал я. «Когда растения поглотили большую часть завала, он стал двигаться от нас, как лежащая на ковре куча мусора. Растительный ковер уносил ее, расталкивая завал, и вскоре мы увидели лучи солнца». В освободившийся проход проглезло другое растение, более толстое и гибкое. Три лианы оплели нас за ноги, пояс и грудь, и оторвали от земли, унося вверх. Перед глазами открылся огромный кратер с грудой камня на дне и по краям, а в центре возвышалось огромнейшее дерево, высотой из тридцатиэтажное здание. У дерева была человеческая фигура с массивными деревянными мышцами, переплетенные ветвями, корнями и зеленым мхом, и лицо. «У тебя получилось, мой юный друг! Спасибо тебе! Удалось получить ядро с последнего кристалла!» «Вот же Жук! Последнее ядро хочет отнять! Может, из-за него он нас все еще не убил? Хотя он мог бы забрать его с наших трупов? Нет, думаю, мы на одной стороне, а значит, врать не стоит! Ядро у меня, но я бы и сам не отказался от его силы!» хм. «Думаю, это справедливо. Я получил немало энергии из прошлого ядра, но ее все еще недостаточно. Я могу дать тебе часть силы, а остальную возьму себе. Ты все равно не сможешь ее получить». Ядро выделяет божественную энергию. «А тебе нужна... хм... иная!» «Хорошо, дай мне хоть часть этой силы!» Согласился я и протянул ему крохотный кристалл. Его тут же оплела лоза и потащила по руке гиганта. К его голове зафиксировал во лбу, а из растения, которым цернон держал меня в воздухе, переливалось тысячи и десятки тысяч демонической энергии в мое тело. «Желаете перейти на следующий ранг?» «Ого, это же какую я прорву энергии получил!» «Конечно желаю!» Повелитель демонов 11 ранга. Демоническая энергия 0 из 1 миллиона 24 тысяч. Сразу встал вопрос, какой навык улучшить. Я быстро посмотрел список навыков и ощутил себя полным идиотом. Имея в запасе семь очень полезных способностей, я пользовался лишь четырьмя, напрочь позабыв о восстановлении здоровья, повышении сопротивления и освобождении от контроля. И я, практически не думая, улучшил навык, который использую чаще всего – призыв эфритов. Их количество, сила и время призыва удвоились, а перезарядка навыка сократилась наполовину. Мое тело также немного преобразилось. Кожа и костяная броня еще больше усилились. Мышцы стали сильнее. Теперь ясно, почему ангелы и это божество так хотели заполучить эти кристаллы. В них просто огромная прорва энергии. И если это только часть того, что они передавали своим стихиям то сколько же силы через них прошло? Да можно Богом стать, если ее получить. А если если ее все это время получали серафимы, отправили своих братьев-младших на убой, а сами сидели и получали силу? Нет, они бы тогда не позволили мне разрушить их источник силы. Мои раздумья прервал ослепительный луч, ударивший в грудь цернона откуда-то сверху. Божество заревело от боли или злости и выпустило нас. Игорь и Рара полетели вниз, а я устремился за ними, дополнительно ускоряясь крыльями. Через несколько секунд мне удалось поймать друзей и с большим трудом, дорежущей боли в мышцах спины, удержать их в воздухе, а точнее замедлить падение. Мы втроем с грохотом упали на землю, но отделались лишь парой ушибов. Навык полет улучшен до второго уровня. С неба спускались десятки шестикрылых серафимов в белых доспехах и одеждах. С мечами или посохами в руках. Внизу было не лучше. Со всех сторон приближались сотни ангелов и тысячи дикарей. Меня начали одолевать сомнения, что мы сможем с ними справиться. Я, может быть, и уложу несколько десятков или даже сотен дикарей. Ну, тысячу смогу еще осилить, но это не сильно поможет Цернуну. Игорь, возможно, с ангелами справится, но точно не с Серафимами. Разве что с одним или двумя, как я. По силе они примерно равны лордам демонов. Они, конечно, разные бывают, да и я не последний из них, возможно, и самый сильный, но с несколькими десятками точно не справлюсь. К нам подбежало несколько самых шустрых ангелов и сразу же атаковали, без всяких разговоров. А как же договоренность с тем Рухиэлем? Похоже, он и в этом мире не держит слово Ну или как ты узнал, что я Богу отдал кристаллы? Я шагнул за спину быстрому ангелу с кинжалами, но он вдруг исчез в инвизе, и через секунду мне со спины под ребра вошли два клинка. Неприятно. Вот что чувствует большинство моих противников. Я шагнул за спину Игорю, чтобы прийти в себя, но мой противник снова ушел в инвиз. И как с ним драться? Я и одного-то убить не могу, чего уж говорить о тысяче. Правда, я еще не отошел после падения и использования крыльев. Это выматывает, как тренировка в тренажерном зале. Но злость добавила мне сил, и я попытался предугадать следующую атаку ангела-ассасина. Почувствовав за спиной движение, я резко ударил когтями с разворота, но резануло лишь воздух. А в спину снова впились два кинжала. «Да блядь!» — не выдержал я. Развернувшись, я снова ударил воздух. Игорь вдруг исчез и через секунду появился на том же месте. Я сначала не понял, что это за странный маневр. Но потом он несколько раз выстрелил мне за спину. Из инвиза вышел тот самый убийца с кровоточащей черной кровью раной. Я не стал терять времени и, шагнув ему за спину, перерезал глотку. Да уж, чистые ассасины не самые удобные для меня противники. Но расслабляться было некогда. Напротив, сражение только набирало обороты, и к нам спешило несколько десятков ангелов и дикарей. «Ифреты!» — выкрикнул я на манер анимешных героев, активируя иконку. Появилось шесть огненных демонов, только крупнее обычных, более мускулистые, крупные и со светящейся аурой. Да и пламя у них было какое-то черноватое. Они одни за другим начали призывать метеоры, уничтожая по двое, трое, а иногда четверых противников одновременно. Я уж было подумал, что у врагов теперь нет никаких шансов против такой артиллерии, но, похоже, метеоры — это долго перезаряжающийся навык, и когда у всех эфритов этот навык ушел в перезарядку, они стали атаковать простыми огненными шарами. Это, конечно, тоже довольно эффективно, но за раз погибал только один противник, да и то не с первого попадания. «Игорь, выцеливай ангелов, дикарей эфриты и сами завалят», — подсказал я снайперу. «Может, внести немного хаоса в ряды врагов, ага?» — спросил возбужденный призрак. — Что? Ты о чем? — Вот о чем! — сказал тот и разрезал себе ладонь о лезвии клинка, висевшего на поясе. — Ты чего творишь? Но он меня уже не слушал. Призрак измазал пулю своей кровью и зарядил винтовку. Выстрел. Один из бескрылых ангелов упал после первого попадания. Я продолжил отбиваться от атакующих нас дикарей, убивая их одного за другим. Но через пару минут заметил, как подстреленный ангел создает вокруг себя настоящий хаос. Он кидался и кусал всех подряд, заражая черным вирусом. «Игорь, что же ты наделал?» Проговорил я сам себе, убивая очередного противника. «Мы в нашем аду едва избавились от этой погани Впрочем, мне глубоко плевать на этот мир. Но что, если эти черные убьют Цернуна? Как тогда вернуться?» Но я рано начал волноваться и переоценивать зараженных противников. «Пока что их очень мало, лишь пара десятков против тысячи остальных. Но через пару часов все должно измениться». Поток врагов, бежавших к нам, заметно уменьшился. Часть прибывающих врагов отвлеклись на черных, тем самым пополняя их ряды, хотя они тоже умудрялись убивать зараженных. В общем, на поле боя теперь было три сильные стороны. Сернун и мы, Серафимы с ангелами и дикарями и зараженные ангелы с дикарями. Замес постепенно набирал обороты, и я погрузился в бой, словно в состоянии транса. Все мысли отошли на второй план, хотя нет, они вовсе исчезли. Я думал лишь о том, кого атаковать следующим, с какой стороны, какой навык использовать. Ничто не отвлекало меня от резни, и мне это даже нравилось. Опыт лился рекой, рядом постоянно звучал звон лезвия секиры Рару и мечей Игоря. Парень даже стрелять иногда умудрялся. Еще я периодически призвал ифритов и беса. Чертяка даже новый уровень получил. Он почти сравнился со мной ростом, хотя масса тела и мышц совсем не впечатляла. Но с дикарями бес справлялся довольно неплохо. Конечно, все отведенные 15 минут жизни ему прожить не удавалось. Умирал он обычно спустя минут пять, но за это время умудрялся убить пять, а то и десять дикарей. Но внизу это была лишь мышиная возня. Настоящая битва была около облаков. Белые воины кружили вокруг Исполина, атакуя его мечами, огнем, светом и стрелами. Он же в ответ сбивал их своими ветвями, охватывал лианами, ломал крылья, а иногда и вовсе отрывал их. За пару часов битвы я краем глаза замечал с десяток падающих вниз существ, хотя некоторые из них позже возвращались в небеса и наверняка продолжали бой. Переломный момент наступил, когда нам приходилось биться в основном с черными дикарями и падшими. Это было не так-то просто, потому что они постоянно норовили заразить меня и Рару. А потом еще и появился этот крестеныш Рухиэль. «Ты выбрал не ту сторону, демон!» высокомерным тоном произнес он, нависая надо мной. «Я так не думаю», — ответил я. Тот спикировал на меня молниеносным движением и едва не рассек пополам своим полуторным мечом. Невероятная скорость. Да и мощь. От одного его взмаха оружием меня отбросило в сторону. Следующая атака была еще быстрее. И если бы не активированное умение уклонения, я бы лишился как минимум одной конечности. Ифриты на перезарядке. без занят вознёй с чёрными. Но от следующей атаки меня спас Игорь. Вовремя выстрелив Ангелу на опережение, вот только этот ублюдок сумел остановить свой стремительный полет и избежать попадания пули. вы «Выпогонь, которую нужно искоренить!» — взревел он и бросился на Игоря. Тот стрелял в летящего по прямой траектории Ангела. Но Рухиэль умудрялся уворачиваться от каждой пули короткими и точными движениями корпуса. «И как с таким противником сражаться?» В момент удара руки Эля призрак растворился в воздухе, а потом появился и выстрелил ангелу в спину. «А -а -а -а -а — завопил крылатый, глядя на сквозную рану у себя в груди. Он заварился на землю и удивленно посмотрел на Игоря. — Сдохни, тварь! Ага! — воскликнул Игорь, ухмыляясь. Но его ухмылка быстро улетучилась с губ, когда ангел поднялся, а потом еще и взлетел вверх. — Я займусь им! Помоги Рару! — крикнул я Игорю, поднимаясь в воздух. рара уже с двух сторон обходили зараженные дикари. Она едва успевала отбиваться и не давала себя заразить. Я же отправил к ней беса, но он долго не протянет, а у Игоря, можно сказать, иммунитет перед черными. Ангел сразу заинтересовался мной, хотя я, как и прежде, уступал ему в скорости. Стремительная лобовая атака, и я снова едва успел отлететь в сторону. Сразу делаю шаг за спину. Противник резко рвнул вперед, отмахиваясь мечом. Еще шаг за спину, и он бьет меня, не разворачиваясь, просчитав мое движение. Ну что же, я этого и добивался. Если я не могу сравниться с его скоростью, нужно войти в клинч, пусть и ценой половины своего здоровья. Карающий удар я тратить на этого ублюдка не стал, слишком много чести. Да и я сейчас не под бафом силы, так что он снимет лишь половину здоровья. А вот тьмы я для тебя не пожалею. Рывок вперед, и я проталкиваю клинок меча сквозь себя. Дикая боль. Но меня утешает чувство, что я сейчас сделаю ему в разы больнее. Удар когтями в шею и в область почки. Я будто вцепился в него, но все же продолжаю махать крыльями, удерживая высоту. Вливаю в ангела тьму, не жалея ни его, ни себя. И мы оба падаем, обессиленные. Но я сумел вытащить из себя меч еще до падения. Получен новый уровень. Срочно все в здоровье. Здоровье 370 из 1710. Навыки уже даже некуда закидывать, но можно оставить на другую стойку. А сейчас есть дела поважнее. Рару с Игорем совсем окружили. Как же ломит все тело после сраной магии тьмы. Полное восстановление. Наконец, пригодился этот навык. Как только я его активировал, мне стало легче дышать, двигаться и даже думать. Раны на животе, как и ссадины после падения, сразу затянулись. Я вскочил на ноги и рванулся к друзьям, по пути призывая ифритов. Но я немного не успел. Один из ангелов, такой же ассасин, который доставал меня в самом начале, появился прямо за спиной Рару. И всадил ей в шею кинжалы. На их лезвиях виднелась черноватая смазка. И вряд ли это обычный яд. Почти уверен, что это черная кровь или слюна, которая заражает любого. «Игорь!» — крикнул я, указывая пальцем на девушку. Ифриты уже уничтожали всех ближайших противников. Я появился за спиной Рары и подхватил ее падающее тело. Игорь сумел подстрелить ублюдка-ассасина. Вот только девушку это уже не спасет.